ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Москва. Дата неизвестна. Когда Лиля открыла глаза, она долго не могла понять, где находится. Девушка сонно всматривалась в темные силуэты. Небольшой стол с блестящими металлическими ножками. Рядом такой же стол. На стене телевизор с тусклым экраном. В воздухе едва уловимо слышался запах лекарств. За окном проехала машина на несколько секунд, осветив комнату. Почти такая же палата, куда ее привозили ранним утром на скорой помощи из учебного центра. Разве что в этот раз помещение было лишь для одного человека. Лиля повернулась на бок и почувствовала, как заболел затылок, а затем неприятно защипала руки. Предплечья от локтя до запястья были плотно забинтованы. Дежавю захватила девушку, как и легкая паника. Руки в бинтах, палата... Разве что там не было так чисто. И на старых окнах были решетки, а здесь — нет. Но все же... Лилия испуганно провела кончиками пальцев помарливой ткани бинта и нервно вздрогнула. На секунду ей показалось, что все это был сон. А что, если ей пятнадцать? Что, если нет никаких аддиктов и охотников? Галлюцинация. Проекция в перекачанном лекарствами мозгу. И никогда на свете не было ни Кости Киреева, Ни Бориса Сереброва, и Вика не умирала. Сердце противно защемило. Нет, она знала, что это не так. Лиля подняла руку, кончики пальцев слабо сверкнули. Сил хватило на едва различимые в темноте искры, но этого было достаточно. «Это был не сон», — пробормотала Лиля сначала с облегчением, а затем уже с ужасом. «Это был не сон. Воспоминания». Они походили на разорванное в клочки одеяло, которое наспех пытались сшить. Все смешалось с того момента, как она переступила порог отдела в компании Вики и Артура. Нет, не Артура. Внезапно перед глазами появилось бледное лицо Вики. Лиля испуганно зажала рот, будто боялась вскрикнуть. Она так ярко видела остекленевшие глаза подруги и как ни старалась, но не могла прогнать из головы этот образ. Это дырка во лбу, совсем крошечная, капля крови. И так ее много было в волосах. Они буквально промокли. Вика так и не поняла, что произошло. Лиля стояла рядом. Этот урод Киреев не застрелил ее лишь по одной причине. Наверное, он же велел не трогать ее в учебном центре. Поэтому Виктор, тот охранник, который легко вытащил доску с гвоздями из своего черепа, не убил Лилю на месте. Все ради мести Борису Сереброву?» Не в силах сдержать слез, Лиля уткнулась в одеяло и зарыдала. «Вика же была ни в чем не виновата!» Сквозь всхлипы проговорила девушка, сильнее зарываясь в белоснежную ткань. Вместо лица подруги, как назло, возник Киреев с наглой усмешкой. А Лиля столько времени жалела его. Считала хорошим парнем, переживала. И Борис мучился из-за потери напарника. Лиля слышала это в его голосе, видела в его взгляде. Все, кто знал охотника Константина Киреева, все тосковали по охотнику, а не по этой мрази. Он все время был рядом, но он сидел с ними за одним столом, слушался скучающим видом про собственную смерть. «Ты чёртов сукин сын!» Лиля с силой ударила по подушке, о чем пожалела. Рука заболела сильнее. Взвыв, девушка откинулась на спину. Он все время был рядом. Они верили ему. Вика верила ему. Блюдок! Но последствия аддикции сказались. После внезапной истерики Лилю быстро покинули силы. Девушка тихо лежала, тяжело дыша и прижимая к себе израненные руки. В глазах блестели слезы, но плакать больше не хотелось. «Это неправда. Не может быть. Почему это так?» Лиля прикрыла лицо руками и попыталась вспомнить свою считалочку. «Раз. Тебя никто... Нет, не так. Раз...» Как не билась охотница, но никогда заученные слова не шли на ум. «Нужно немного пройтись», — прошептала девушка, убеждая себя подняться. Это оказалось не так легко. Секундный приступ ярости сменила слабость и головокружение, но охотница не хотела ложиться. Сперва Лиля едва переставляла ноги, держась за кровать, но затем шаг за шагом ступала уверенней. Наконец она смогла сделать круг по палате и села на край постели. «Надо попробовать еще, Попозже», — пообещала Лиля сама себе. Девушка вновь огляделась и на этот раз заметила, что прикроватная тумбочка не пуста. Там лежал рабочий телефон, а около него две аккуратно сложенные записки. Но кто?» Нахмурившись, Лиля взяла верхнюю и, придвинувшись ближе к окну, попыталась прочесть неразборчивый почерк. «Кир?» «Да, это передали от Кира». Всего несколько строк и криво нарисованный смайлик. Кир желал ей выздоровления, чтобы она держалась. «Он же здесь, в больнице. Должно быть ему лучше. Как хорошо». Вторая была от Кати. Лиля даже не сразу узнала почерк подруги. Буквы немного скакали, будто Свиридова писала на ходу. Содержание письма было сумбурным. Казалось, что Катя хотела написать больше, но всякий раз останавливала себя. Может, боялась напугать или расстроить, или не могла сказать. «Цветочек, не знаю, когда ты придешь в себя, но обязательно набери, даже посреди ночи. Все равно мучает бессонница в последние дни. Врачи говорят, что тебе понадобится время, что ты была истощена. Если честно, я не знаю, что можно написать. Нам о многом надо поговорить. Но это все позже». Наверное, мне только стоит написать тебе о нескольких вещах, чтобы они не стали сюрпризом, неприятным. В отделе все поменяли. Теперь все суровее. Все напуганы. Сергей Игоревич больше не начальник. насчет Светланы думают, но, скорее всего, и ее уберут. Мне вручили значок. Они сделали это довольно необычным способом. Вызвали меня и Валера в кабинет. Мне буквально кинули коробку и сообщили Валеру, что я больше в наставнике не нуждаюсь и что ему нужно вернуться. Спецотдел, конечно. Ему даже не дали выбора. Валер, конечно, сказал да, они же начальство, но обещал, что будет на связи. А еще мы узнали, что у Седова не все так гладко. Так что теперь все будет иначе. Лучше все же поговорить. Держись, цветочек, я с тобой. Жду твоего звонка. И еще не думай о плохом. Это важно. Ни слова о вике. Лиля отложила записки и потянулась к телефону. Как долго она не держала его в руках? Экран починили лишь едва заметные царапины на корпусе. Спицы, должно быть, прошерстили все вдоль и поперек. Интересно, остались ли еще старые сообщения? Лучше бы нет. Девушка включила телефон, на экране высветилось время полночь. Дата 3 июля. Ни одного сообщения, ни одного звонка. Лили тихонечко выдохнула и вновь посмотрела на дату. Она так долго приходила в себя, а это значит, что Вику. «Должно быть, ее уже...» Охотница вздрогнула. «Это все неправда. Не могло быть правдой. Вика же должна быть дома, спать в такой поздний час. А через несколько дней они встретятся». «Нет, прекрати». «Этого не будет», — спокойно проговорила Лиля, убирая мобильный. Она не готова была говорить с Катей. По крайней мере, не сейчас. «Нужно двигаться», — приказала сама себе девушка. «Да, точно. Ходить». Хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей. Может, пора прогуляться подальше? Заметив на стуле белый халат, девушка накинула его поверх больничной пижамы и вышла в коридор. Лиля шла медленно, глядя перед собой. Девушка ни о чем не думала, просто заставляла себя идти вперед, превозмогая слабость. В теле ощущалась странная лёгкость. Казалось, для нормальной ходьбы ей необходимо привязать к ногам груз. Какая-то безумная идея. Откуда-то из старого приемника, работавшего в сестринской комнате, еле слышно доносились полузабытые аккорды и голос солиста чуть с хрипотцой из-за помех. Чуть дальше по коридору Лиля заметила человека у окна, и его силуэт, подсвеченный синим фонарем с улицы. Мужчина слегка сутулился, прислонился к стеклу, бесцельно всматривался в темный пейзаж, не замечая никого. Да и кто мог оказаться поздно ночью в коридоре больницы? Лиля сначала хотела пройти мимо, не привлекая внимания, но затем застыла. Она поняла, кто это был. Внутри проснулось странное, давно забытое ощущение. Последний раз она испытывала нечто подобное... Да, год назад. Лиля вспомнила день, когда она въехала в квартиру отца и начала делать ремонт. Девушка разобрала всю квартиру и уже под вечер второго дня добралась до балкона. Уже уставшая охотница без разбора закидывала копившийся десятками лет хлам в черные пакеты, пока чуть не выбросила старый ящик для инструментов. Лиля остановилась, бережно стряхнула грязь. Старый пластмассовый ящик ярко-красного цвета с двумя защелкивающимися замками. «Это же папин!» Когда папа умер, ящик отвезли в квартиру и закинули на балкон, в груду ненужных вещей. Лиля медленно села на ступеньку балкона, чувствуя, как горло подкатывает ком. Она так любила играться в детстве с этим ящиком. Он казался настоящим пиратским сундуком, полным сокровищ, необычных и ярко блестящих на солнце штуковин. Всякий раз малышка Лиля с таким восторгом открывала крышку, предвкушая новую игру. Девушка потянулась к замкам. Левый знакомо щелкнул, а правый поддался не сразу. Лиля поспешила открыть, но внутри лежали обычные ржавые инструменты, болты, гвозди, на стенках разводы от грязной воды. И в тот момент по щекам Лили побежали слезы. Она бережно взяла старый ящик и прижала к груди. Гораздо позже девушка поняла, почему невольно заплакала, почему так противно сжималось сердце, когда она смотрела на старые инструменты. В нем не осталось больше той детской магии. Нет, не так. Не осталось... и в самой Лиле, как и сейчас. Лиля не сводила взгляда с и будто смотрела впервые. Охотница никогда не видела его таким, и дело было вовсе не в одежде. Да, напарник обычно не ходил при ней в майке или спортивных штанах, и даже не бокоробила его щетина и немытые взъерошенные волосы. Нет, дело было не в этом. Но в чем? Почему Борис Серебров так отличался от самого себя? Почему казался чужим? И откуда эта странная тень усталости на его лице? Борис словно стал старше. Смешавшись, Лиля хотела было потихонечку отступить, но охотник, почувствовав ее присутствие, обернулся. И взгляд чужой. Не тяжелый, хмурый, а другой. Борис сначала удивился, затем на губах охотника появилась едва заметная улыбка. Лиля лишь отвела взгляд, пытаясь скрыть волнение — Борис, поняв ее, также отвернулся и прислонился к стене. Лиля успела заметить, что его правая рука была забинтована еще плотнее и прижата к телу. Только бы не было хуже. Привет! тихо поздоровался он. Привет, в тон поприветствовала Лиля. Поняв, что нет смысла уходить, девушка подошла ближе и встала у соседнего окна, сделав вид, что всматривается в тихую летнюю ночь. Девушка видела только очертания темных крон деревьев, близлежащего леса. И темно-синее небо над ними. Ничего интересного в этом пейзаже не было, но Лиля готова была смотреть на все что угодно, лишь бы не встречаться взглядом с Борисом. Эти перемены, эти ощущения, откуда это все? Почему так происходит? Ты обижаешься на меня? Осторожно спросил Борис. Не думаю, покачала головой девушка, силясь подобрать слова. Впервые в жизни это было так сложно. сложнее, чем перед комиссией в Оке. Ты, вы поверили в меня, первый человек, наверное, кто поверил в меня, но ну, из тех, кто. Лиля запнулась едва не сказав из тех, кто еще жив. Уняв нервную дрожь, она продолжила ровным тихим голосом. Я все понимаю, вы никогда ничего не обещали. это были лишь мои идиотские мечты, хотя если бы я знала про вашу жену раньше, Лиля замолчала. На щеках появился едва заметный румянец. Действительно, а что было бы, узная она о Нине раньше? Может, она не позволила бы себе фантазий? Может, поняла бы все быстрее? Хотя сослагательное наклонение... Если бы. Может. Легче от него почему-то не становится. Лиля опять надолго замолчала. Раньше с напарником было так просто. Она даже не задумываясь, начинала разговор, но теперь... Лиля просто не понимала, о чем говорить. Борис первым решился нарушить молчание, хоть и не был уверен, что стоит сейчас говорить о случившемся. Но он должен был поговорить. А Лиля... Лиля всегда готова была выслушать. «Я только сейчас понял. То, что с нами случилось, почти все было его планом. Пожар. Он мог уничтожить данные любым способом, но выбрал пожар». Серебров устало закрыл глаза, запустил пальцы в волосы. «Видимо, из-за этого... да». «Из-за чего?» — тихо спросила Лиля. Она не думала, что напарник ответит. Он частенько игнорировал уточняющие вопросы. Да и Лиля задала его даже быстрее, чем осознала. Но, к ее удивлению, Серебров не отмахнулся и спокойно объяснил. «Он напоминал о себе. Во время пожара погибли мои родители». Оба. И тогда мы с Костей действительно стали друзьями. Он был со мной все это время. Помогал с похоронами и документами. Помог разобраться и с моим дядюшкой, который пытался присвоить квартиру, а меня выкинуть на улицу. Киреев знал, что у меня будут ассоциации. Пожар, в котором могла погибнуть напарница, да и после встречи с морем. Наверное, впервые в жизни Серебров разговаривал с ней так откровенно. До этого момента Лили не знала ни о семье Бориса, ни о том, что он пережил. Они говорили о работе, иногда о хобби или учебе, но никогда Цветкова не позволяла себе спрашивать о личном. Считала, что охотник не ответит. Да и зачем знать подробности о прекрасном герое? Но сейчас этот человек, в котором она с трудом узнавала Бориса, так спокойно говорил с ней. И с каждым словом он становился настоящим. Орёл загадочности безвозвратно растаял, а Лиля так и не могла понять, как же ей быть дальше. Вот в чем было дело. Это понимание ошеломляло. Лиля растерянно слушала знакомый голос, слегка осипший. Видимо, Борис простыл из-за холодной воды. «Вроде наводил меня на мысли. И то дело с Дмитрием Царёвым. Он подкинул его не просто так. Там было все готово для нас. А несчастного парня накачали, я уверен, чтобы он реагировал именно на тебя. Помню, он даже не напал на меня во второй раз, хотя я представлял большую угрозу. Не удивлюсь, если рецидив не случайен. И, думаю, сам Киреев и позвонил Дмитрию на работу, накрутил и спровоцировал перед встречей со мной. Киреев знал, что я буду его выслеживать. Сам показал мне, где находится карточка с данными». Лиля вздрогнула. Слышать о Диме было все еще больно. А тем более, когда она узнала, что все это был чей-то план, получается, что бы она ни делала, как ни старалась, итог был предрешен. «Значит, все было бесполезно», — пробормотала Лиля. «Артур, то есть Киреев, когда мы были в машине, он показал мне знак маскировки». «Рассказал, что нужно повторно излечить. Я думала, он хочет помочь, а он просто... Какая же я была дура!» «Перестань!» — внезапно мягко проговорил Борис. «Ты не могла знать. Не казни себя!» Лиля прикусила губу, чувствуя, как опять накатывают слезы. Вздохнув, она все же справилась с эмоциями. Но оставался один вопрос, который ей так важно было задать. «Борис Алексеевич!» Наконец девушка смогла посмотреть на напарника. «Да». Борис Алексеевич больше ему подходила, Охотник, старший оперативник, в прошлом ее наставник, взрослый, женатый мужчина. И как ей пришло в голову звать его просто Боря, будто одноклассника. Охотнику не очень понравилось обращение девушки, но он промолчал. Тогда Лиля продолжила. «Мне лучше уйти». Серебров нахмурился и осторожно уточнил. «Из ока?» «Нет, из отдела. Перейти в другой отдел». Лиля старалась держаться ровно. «Ты не хочешь работать со мной?» «Нет». Борис замолчал, а затем отрезал. «Нет, я против». Лиля вцепилась руками в подоконник. «Но зачем? Почему он так говорил? Разве так не будет лучше? Разве после всего, что произошло, не проще разойтись по разным углам и никогда не видеться?» Лиля зажмурилась, с трудом удерживаясь от резких слов. Серебров опередил ее. Он заговорил в своём обычном тоне. таком знакомым. «Это опасно. Ты думаешь, Киреев не узнает, что ты жива? Не попытается до тебя добраться?» «Почему?» — чересчур громко спросила Лилия и пошатнулась. Борис сделал было шаг к ней, но охотница остановила его жестом. «Нет, надо успокоиться. Надо прийти в себя». «Почему?» — переспросила она уже спокойней. «Почему я? Разве не... Например, ваша жена в опасности?» «Простите, Борис Алексеевич, но мне кажется, вы запутались». Борис внимательно смотрел на нее. Он пропустил мимо ушей выпад напарницы и продолжил. «Лиля, там где-то ходит Киреев. Совершенно непредсказуемое существо с неясными целями и планами. Понятно лишь одно. Киреев много знает о нашей организации. А еще у него поехала крыша, и он может убить тебя просто ради шутки». Борис тяжело втянул воздух. «Лиля, они готовят что-то. Что-то страшное». Серебров позволил себе сделать еще один шаг к девушке. «Ты слышала о том, что произошло в Англии 50 лет назад?» Охотница кивнула. «Немного. Валер назвал это резнёй». «Я думаю, в этот раз будет хуже. Гораздо хуже». Лиля испуганно подняла взгляд на Сереброва, и тот осторожно коснулся ее плеча. «Понимаешь?» Теперь все знают, что ревенанты среди нас, что они маскируются. И теперь, когда каждый начнет подозревать своих коллег, ты хочешь уйти работать с малознакомыми людьми, с теми, кто не постоит за тебя». Девушка смотрела на Сереброва, не понимая, какое решение принять. Да и был ли у нее выбор. Хорошо, только и смогла проговорить Лиля. Она хотела развернуться и уйти, но Борис не дал ей. «Прости меня». Лиля застыла. Лучше бы он ничего не говорил. «Прости, что втянул тебя. Когда все закончится, я обещаю, все закончится. Я отпущу тебя». С этими словами он убрал руку с плеча девушки, и Лиля обернулась. Хотела убедиться, что Борис не врал. «Обещаете?» Вместо ответа Серебров протянул ей мизинец. Этот жест показался Лиле до безумия нелепым. Поняв это... Серебров медленно опустил руку. «Обещаю. Тебя проводить?» «Не надо. Спокойной ночи, Борис Алексеевич». Серебров с тоской во взгляде провожал девушку. Ему хотелось пойти за ней следом, хотелось объясниться. Почему-то в этот миг ему как никогда хотелось услышать от нее что-нибудь смешное, нелепое. Но... «Спокойной ночи, Лиля». «Москва». Сентябрь 2018 года.